Глава 31. Георгий. «Рауль сам не знает, куда плетется, Куда повернул, туда пошел. У меня нет времени подтирать ему сопли. Мне очень жаль его. Потерять вторую близкую женщину очень тяжело. Я же сосредотачиваюсь на месте преступления. Вызывать магов-дознавателей бесполезно. Закрываю глаза. Сливаю сознание с окружающим миром». Стою рядом с лужей крови, раскинув руки в сторону. Никого не существует. Только я и окружающий мир. Разноцветные линии, невидимые немагом, разбегаются, сливаются и снова бегут в разные стороны. Я настраиваюсь на информационное поле этого места. Замираю и смотрю, что происходило ночью. Бедная девочка. Какие испытания выпали на ее долю. Даже мне становится страшно, когда я вижу Лейлу. Лейлу? Она же умерла? Что за чертовщина? Так, нужно найти оборотней, которые были ночью здесь. Мне бы сейчас Джейкоб не помешал. Но я оставила его разгребать дела по Артуру в столице. Опять настраиваюсь на информационное поле, чтобы выяснить, где оборотни. Вижу, что Эвис жива, Ее увозят отсюда. Пытаюсь проследить куда, но не получается. видимо далеко. черный оборотень пострадал больше всех, далеко не ушел. перекинуться не хватает сил. что мог, узнал. отдаю распоряжение найти черного волка. служевые быстро находят. я беру его на руки и перемещаюсь в замок. меня встречает свят. завимек, надо волка вылечить. Кладу я его на диван. Скажешь ей, что это оборотень. Где хозяин? Молодой или старый? Молодой, заперся у себя в спальне. Старый в кабинете. Благодарю. Меня не провожай. Я здесь каждый уголок знаю. Проследи за лечением оборотня. Надо вытаскивать друга из подавленного состояния. Вот как так получилось, что Рауль, умелый командир, оказался не способен руководить герцогством? «Так не бывает. Или бывает? Что здесь вообще происходит? Сначала отравление герцога, появление Рауля и его ненормальное поведение, постоянные проблемы с Эвис. Что ж я за серый волх вот такой, что не обратил внимания на странные события в герцогстве? Видел только внешнюю сторону. Не задумался, что за странное перевоплощение с другом происходит? Не проверил». Захожу не стучась, не до церемоний, ничего не спрашиваю, настраиваюсь на Рауля, полностью погружаясь в его чувства и переживания. Он стоит у раскрытого окна и смотрит вниз. Я смотрю на него. Вокруг головы терновый венец, вросший в голову. Сердце копошатся змеи. Отшатываюсь в ужасе. Никогда не видел ничего подобного. Что это? Порча? «На морок не похоже. Слишком сложная работа. За один раз не снять. Я вообще не по порчам практикуюсь. Надо спросить Мэка и вызвать самого сильного мага». Едва уловил женский шепот. «Тебе не нужно жить. Ты никому не приносишь счастья. Только смерть. Твоя любовь убивает. Сделай шаг. Это так просто. Ты будешь свободен». Полетишь, как птица. Рауль делает шаг. До окна еще два, он, словно под гипнозом. Как мог сильный боевой маг получить подобный подарок? Я растерялся. Его как-то нужно вывести из управляемого состояния. Обхожу его и становлюсь перед окном. Рауль повинуется голосу, делает еще один шаг и натыкается на меня. О, Гио, что ты тут делаешь? Я не слышал, как ты вошел. Голос безжизненный, а вид, краши в гроб кладут. А ты что делаешь? Мне нужно понять, насколько он управляем. Страшно подумать, что могло случиться, не взбреди мне в голову просканировать его. Так ругал бы его за неподобающее обращение с женой, невыполнение обязанностей властелина пограничья. Плохо мне, друг. Очень плохо. Душа рвётся в клочья. Рауль не понимает, что с ним происходит. Я теперь не знаю, стоит ли говорить ему, что Эйвис жива. Те, кто устроил всё это представление, хотели, чтобы мы поверили, что герцогиня мертва. Кто за всем этим стоит? Оборотни или вампиры? Я бы предположил, что вампиры. Особенно из-за появления Лейлы. Как же всё запутано. Распутать нужно непременно. У меня времени почти не остается. Со дня на день должен начаться отбор невест. Откладывать больше нельзя. А у меня проблема на проблеме. То Верховный Маг пропал, то Властелина Северного Пограничья завести хотят. Так и с ума сойти недолго. Навалилось все сразу. Неплохо было бы узнать, это отдельные истории или их объединяет что-то. Может быть, есть некто, заинтересованный в том, чтобы я не женился во второй раз? Кто спит и видит себя на троне Империи? Или у меня на фоне всех событий уже паранойя? В любом случае нужно действовать. Во-первых, встречаюсь со старым герцогом. Смотрю на его состояние. Но что-то подсказывает мне, что он чист, как младенец. Тогда наступает во-вторых... Передаю ему герцогство во временное управление. объясняя, что с его сыном. Затем вытаскиваю Артура и поручаю ему разобраться с состоянием Рауля. Идеальный план. А какой идеальный план полностью выполнялся? Никакой. Очень надеюсь, что мой станет исключением. Выхожу из комнаты Рауля и натыкаюсь на свято. Как хорошо, что ты мне попался. Остаешься с молодым герцогом. Глаз с него не спускаешь. Головой отвечаешь за его жизнь. Ясно? Свят кивает. Я отправляюсь на встречу со своим самым надежным союзником. Старым герцогом. Генриху Рэндалу выгодно, чтобы его сын как можно скорее пришел в себя.